Любимая радистка Николая Кузнецова Африка делас лас Эрос Два тяжелейших военных года, проведенные в партизанском отряде победители, радистка Машенька, впоследствии полковник нелегальной разведки Африка де лас Эрос, считалась счастливейшими в своей жизни. Африка де лас Эрос, псевдоним Патрия, одна из наиболее заметных и одновременно не слишком раскрытых фигур советской нелегальной разведки. Хрупкая маленькая испанка, полностью посвятившая себя служению новой родине, она была в свое время едва ли не единственной разведчицей-иностранкой, удостоенной за подвиги ордена Ленина. В родной Испании сражалась против Франка, а потом, судя по всему, стала одной из тех, кто готовил покушение на Троцкого. В годы войны партизанка и радистка легендарного Николая Кузнецова. Многолетний создатель, руководитель нелегальных резидентур в Западной Европе и в Латинской Америке. После возвращения из нелегальной разведки она воспитала прекрасных учеников. Досье полковника службы внешней разведки «Делос Эрос» и ее дела – Под грифом совершенно секретно. Даже на нескольких орденских книжках, которые перелистываю, нет фотографий. Африка дело Эрос родилась в испанском Марокко и скончалась 8 марта 1988 года в Москве. Кто представит героиню? Ученица Африки делас Эрос, тоже полковник продолжательница ее славного дела, возможно, сравнительно недавно вернувшаяся из тех же далеких краев, где работала ее наставница. Без рисовок фамилия рассказчицы неизвестна. Имя. Любое простое наше имя подойдет к этой моложавой, красивой, элегантной русской женщине, полной дружелюбия к собеседнику и любви к Африке, которую звали в России Марьей Павловной, и которую собеседница считает чуть не второй матерью. Я буду называть полковника нелегальной разведки по-разному. Наталья Ивановна, мы, по-моему, где-то виделись, начинаю я. Конечно, конечно, кивает Татьяна Сергеевна, на одном торжестве. И невзначай припоминает дату, оказывается, пролетело уже столько лет, и даже место, где я сидел. Да, Тамара Ивановна в рассказе об Африке на Лас-Эрос не ошибается. Начнем мы эту главу, не заботясь о точной хронологической последовательности с Великой Отечественной войны. Слово Татьяне Ивановне. Испанка в лесах подробно Началась война. Африка участвовала в операциях, связанных с обороной Москвы. Училась на медсестру. Потом тоже пригодилась. Когда немцы подошли совсем близко к Москве, защищала город. Кажется, в это время пришла к ней новая большая любовь. Если не ошибаюсь, познакомилась на улице Горького, теперь Тверская, по которой любила прогуливаться, с приятным молодым парнем, Владимиром, офицером, по-моему, летчиком. Счастье было коротким. История трогательно нежной. Они и вместе-то почти не были. Вскоре он погиб. Вначале на фронт Африку не брали тот человек что однажды увидел маленькую красивую темноволосую испанку и отбирал нужных людей на отрез отказал разве можно это их хрупенькой в бригаду особого назначения в партизанский отряд медведева она обратилась к георгию димитрову сказала что стыдно отдыхать и приехали они сюда испанцы чтобы участвовать в войне с фашистами и знают как их бить У хорошо знакомого ей Болгарина, одного из руководителей Коминтерна, она бывала вместе со своими соотечественниками. И Димитров попросил, замолвил слово. Мне она рассказывала, день, когда взяли в отряд, был для меня самым счастливым в жизни. Я прыгала, я летала. Спросили, умею ли стрелять, как с радио, и я ответила, что ворошиловский стрелок. И с радио тоже отлично, только вот с парашютом не прыгала. Ну, а за два часа обязательно научусь. И все здесь чистая правда. Своих она никогда не обманывала. Решительности ей хватало, горячая испанка рвалась воевать и именно за советскую власть. Радио она освоила и плавала здорово. Родилась на море и в ранней юности стала чемпионкой своего города. Вот такой была наша Африкита. Два года сражалась в отряде будущего героя Советского Союза Медведева «Победители». Перед заброской отряду придали группу подготовленных радисток. Командовала ими Лидия Шерстнёва. И среди них выделялась Африка своей красотой, экзотичной внешностью. Таких раньше партизаны не видели. А если и видели, то только в кино. Ладно, Мы защищаем родину, это наша страна, мы ее обязаны отстоять. Вдруг приезжает к ним испанка, которая прошла всю испанскую войну, рискует жизнью. Конечно, к ней отнеслись с большой любовью. Гражданская война в Испании – это было что-то героическое, потрясающее. А у их испанки огромные черные глаза. Говорят, что прямо африканка. Но я не думаю, что похоже. Просто смуглая, как настоящая испанская южанка. С гладким лицом. В 1970-е она уже старенькая была, и все равно личико гладкое-гладкое. И вдруг в отряде такая маленькая, с тяжеленной радиостанцией, столько километров вышагивает. Первый год мучительный, голодный, жили в землянках. Год второй уже, больше народу, больше одежды. Появилась еда. Что-то выращивали, собирали сами, люди из деревень помогали, несли. Но самое тяжелое для молодой женщины-испанки, выросшей во всегда теплой Африке, — холод. Она замерзала, шила трусишки, рубашечки, но не помогала. Я сама, страшная мерзлячка, не понимаю, как тогда Африка выжила, лютый постоянный мороз выдержала. Не грел даже плотный ватник, заправленный в теплые брюки на ремне. Все валенки были для нее велики, и специально для миниатюрной радистки Маши сваляли маленькие по размеру. Ведь ей и еще двум группам радисток приходилось уходить лесами от отряда далеко на 15-20 километров. Иначе запеленгуют немцы. Они иногда подходили совсем близко. И конец отряду. В каждой группе радистка с тяжелой рацией и один-два бойца, автоматчика охраны. Все три радистки расходились в разные стороны и начинали сеанс связи одновременно. Две передавали неимоверную чушь, чтобы только отвлечь немцев, Африка — секретнейшие сведения для центра. Она была лучшей радисткой и столько знала. С собой всегда брала две гранаты — револьвер и финку. Поклялась не сдаваться живой. Окружат немцы или подорвется, или заколет себя. Сохранился рисунок, сделанный в отряде. На нем Африка вместе с испанцем, который охранял радисток, когда они работали. Потом обратно в отряд и всю ночь зашифровывали сообщения, чтобы передать уже завтра. Ни поесть спокойно, ни поспать нормально практически невозможно. Она в основном работала с Кузнецовым. Знала его как Павла Васильевича Грачева. И он от нее был в восторге, настолько уважал. Это я вам точно говорю, потому что часто встречала постаревших партизан в гостях у Африкиты. Они вспоминали, что он ее любил больше всех. Считал, что она была его радисткой. Часто даже никому другому ее не давали. Она с ним работала, передавала его донесение. Наверное, были на «ты». Она же испанка привыкла, что если с другом на «вы», он мог и обидеться. Поэтому Африкита со своими друзьями была на «ты». Николай Иванович ее ценил. Однажды увидел маленькую испанку, всю дрожащую, греющие руки над костром, а окоченевшие скрючившиеся пальцы все не отходили. Мороз за сорок градусов. И тогда Кузнецов снял с себя свитер, отдал своей радистке. И она малюсенько ушла с головы до пят в это кузнецовское тепло. А потом он принес ей и двум другим девушкам теплые полушубки. Откуда только взял, где раздобыл. Но я чувствовала себя настоящей королевой, так рассказывала мне и не раз Мария Павловна. Потому что Кузнецов принес специально для меня и черную шаль. Кашемировую с розовыми цветами, в которую я куталась. Кузнецов увидел шальку в каком-то магазинчике в ровно. Цветастая шаль для него была символом Испании, о которой он столько слышал, и сразу купил ее. Она меня и грела, и танцевала я в ней. Эх, жаль, как-то совсем близко подошли к отряду немцы, пришлось срочно уходить, и шаль потерялась. Потом Африка купила себе похожую. Она человек опытный, много чего повидавший, понимала, что этому симпатичному, не слишком разговорчивому партизану выпала тяжелая ноша. Лишних вопросов не задавала, ей и так все было приблизительно понятно. Узнала настоящее имя легенды нашей разведки годы спустя. Вернулась из долгой нелегальной командировки, и товарищи по службе рассказали, чьи сообщения она тогда передавала. Никто в отряде не знал и ее настоящего имени. Маша и Маша. Конечно, понимали, что испанка, но расспрашивать подробности было совсем не принято. Но это не значит, что общалась она только со своими испанцами. Дружила со всеми. А однажды суровая охрана вдруг наткнулась на Машу уже за пределами лагеря. Издалека увидели крошечный к земле пригнувшийся комочек, услышали рыдания. Убили немца испанского друга, партизана, который ее охранял, и Африкита, чтобы не показать слабости, ушла из отряда. Дала, может, впервые волю-горю чувством. Потом просила наткнувшихся на нее ребят, не рассказывайте командиру. Командир победителей Медведев ее любил. Перед смертью, уже в 1950-х, зная, что Африкита где-то очень-очень далеко, попросил жену передать ей свою книгу это было подробно с надписью любимой радистке командира медведев был тогда уже очень болен посвящение написала его жена и книга после возвращения в москву дошла до полковника долас эрос только про африкиту в ней да и в других изданиях ни слова нельзя было рассказывать про испанку которую партизаны в отряде звали машенькой марией марусенькой а после войны, когда партизаны приезжали к ней домой, только Машенькой. Она просто взяла это имя. Или Марья Павловна. Это потом Африке разрешили встречаться со своими спортсменами-партизанами. Бывало я и на этих встречах. Африкита, вернувшись издалека, с такой радостью устраивала для этих немолодых и, поверьте, совсем небогатых людей отличный стол с собственноручно приготовленными блюдами. После долгих лет отсутствия оказалось у нее немало денег. Столько там проработала. Шла ей большая зарплата, получала 500 рублей. Тогда огромные деньги. И вот когда к ней приходили партизаны, она старалась наготовить, чтобы их накормить. Если кто-то заболевал, доставала лекарства, одевала друзей по отряду, всегда их одаривала. И они ее, конечно, обожали. Именно те годы в отряде Африка считала самыми счастливыми в своей жизни. Мы были молодые, смелые, чувствовали плечо друга, и я благодарна Советскому Союзу, потому что он дал мне таких друзей. Что ж, вернемся к истории жизни полковника Делас Эрос. Была секретаршей у Троцкого? На этом фото Африка с Троцким, его близкой подругой Фрида Кала. И другими довольно известными персонажами Дружила с мексиканскими художниками Сикейросом и Риверой У Сикейроса твердые коммунистические убеждения Ривера и Фрида, троцкисты, еще не отошедшие от этого учения Потом Ривера от них отказался, примкнул к коммунистам Безусловно, делас Эрос познакомилась с Рамоном Меркадером И его родными, когда они были еще в Москве участники покушения на Троцкого в Мексике, а Меркадер, напомню, зарубил его ледорубом. У нее были прекрасные отношения со всеми осевшими здесь испанцами. Большая группа, они жили тут, в Москве, тесно общаясь друг с другом. Говорят, она якобы была секретаршей Троцкого, вошла в этот круг, но точно, дословно, что она конкретно делала, мне неизвестно. Ей дали задание... Африка его выполняла, и я уверена, что выполнила блестяще. За всю ее жизнь в нелегальной разведке не бывало ни разу, чтобы она чего-то не выполнила. Был получен приказ Сталина, а для него было очень важно убрать Троцкого. Я не хочу зацикливаться на правильно или неправильно, это уже другой вопрос. Мы не говорили с ней об этом, мы, нелегалы, вообще никогда не спрашиваем друг друга ни о чем, на что трудно ответить. Таковы законы. Раньше нелегалы даже никогда не встречались друг с другом. Правила были суровые. Теперь правила несколько смягчены. Мы с мужем, например, дружим с Джорджем Блейком, знаменитый англичанин, тоже полковник службы внешней разведки. Она так много нам с моим мужем давшая и столькому научившая, никогда не задавала вопроса, куда мы уезжаем. Племянница мэра и генерала. Она родилась в Африке. Там служил отец-офицер. Большая семья, где Африка или ласкательная Африкита была для папы самой любимой из всех детей. В ней было что-то располагающее, притягивающее. Легко сходилось с людьми, чувствовавшими в маленькой черноглазой девушке подлинную искренность. Она вышла замуж в 19 лет. Фамилия первого мужа звучала для русского человека необычно. Арбат. Иногда в Москве она... Так и представлялось. Арбат. И было непонятно почему. Какой Арбат? А житье с испанским сеньором Арбатом не сложилось. Муж офицер был франкистом. У нее абсолютно иные убеждения. Сошлись два экстремала. Он крайне правый, она сугубо левая. Их маленький ребенок умер. Ничего больше не держала, не связывала. Они расстались. Умер и отец. Африка с матерью уехала в Мадрид. Сначала работала на ткацкой фабрике, денег никаких, надо зарабатывать. Ей было тесно в семейном мерке, и она познакомилась с партийными руководителями, вступила во все левые партии сразу – социалистическую, коммунистическую, молодежную, потом навсегда выбрала коммунистическую. Днем вкалывала, а ночами выполняла партийные задания. Левые были готовы взять власть, создавалось мощное движение и Африка участвовала в восстании шахтеров Астурии, создавала революционные организации, вела активную политическую жизнь. Ей это было нужно. Она родилась в Испании. Там несправедливость буквально обрушивалась на людей, и для нее, человека благородного, настоящего интернационалиста, было неприемлемо видеть все это и существовать безропотно, спокойно. Ее бросили в тюрьму, Потом она скрывалась, была объявлена франкистами в розыск. Думаю, теперь масштаб личности этой женщины понятен. Почему сеньора, отучившаяся в колледже с благородной фамилией, из семьи, где дядя генерал и мэр, а отец офицер, встала на такой путь? Ведь ее сестра, с которой Африка дружила, тоже была исключительно рассудительной, серьезной, но какие там левые взгляды? Африкита не была бедна. Ведь, когда обеден и голоден, несправедливость видится рещи. Просто навсегда ступила на эту дорогу. Человек, раз и навсегда выбранных убеждений, никогда за всю свою тяжелую жизнь не предавала идеалов. Настоящий боец-интернационалист Африка делос Эрес действительно очень яркий персонаж. Нравится она или кто-то не принимает ее из-за идеологических убеждений, но людей этого склада невозможно не уважать. Такой она родилась. Ее первый муж погиб. Говорят, страдал, до конца жизни переживал, потому что очень любил ее. Красивую, невероятно умную. Но что красота, мало ли красивых женщин, в ней чувствовалась несгибаемая личность. В Испании началась гражданская война. Африка боролась с Франко, не щадя себя. Рассказывают, что работала на советскую разведку с 1937 года, после знакомства с резидентом Орловым. Да, тем самым, что потом ушел на Запад. Но здесь судьба ее щадила. Он ее не выдал. Однако, как бы чего ни случилось, пришлось Африке отправиться в Москву. Не хотела жить в дорогих столичных гостиницах, куда селили до войны многих обосновавшихся в Советском Союзе руководителей коммунистических партий. Жила первые годы в коммуналке. Повторяла «Мы приехали бороться, а не ездить по санаториям», и пошла на фабрику ткацкую. Снова в разведку. Закончилась Великая Отечественная. Но разведка Африку не забыла. Вызвали в центр, предложили перейти в нелегалы. Она без раздумий согласилась. Снова прошла кое-какие курсы, опять радио и еще много чего. Быстро и как-то очень естественно освоила новые способы связи, да и все остальное. Была радисткой классной. Ей нравилось в СССР. Для других переход давался тяжело, болезненно, но не для фрикиты. Единственное, что всегда мучило и к чему не могла приспособиться к русским морозам. Мерзло всегда куталось, и мы с мужем, вернувшись в середине 1970-х, из первой своей далекой командировки сразу купили Марье Павловне шубу. Сейчас мне попадаются статьи, где пишут, будто ее отца сослали в испанское Марокко из-за коммунистических взглядов. Это не так. Лас-Эрос — фамилия благородная и в Испании, и особенно в Латинской Америке. Дядю Африки известного адвоката выбрали Алькальдом по нашему мэрам, городским головой, персона важная. Немалая адвокатская контора, большая семья и огромный дом. Еще один дядя дослужился до генерала. Из троих братьев самый скромный ее отец армейский офицер. Понятно, что социальное положение высокое, семья родовитая. Подучилась Африка и сама сделала себе легенду. Выезжала по некоторым собственным документам Часть биографии была действительно ее. Использовала фамилию первого мужа, упоминавшегося нами Арбата. Придумала новое имя Мария Луиза. А чтобы там ласковее отнеслись, сделала своим отцом не родного папу-офицера, а дядю-генерала. Потому и ходят слухи, будто она генеральская дочка. Нет, это лишь часть легенды. Ее, сидевшую в испанской тюрьме и внезапно во время гражданской войны в Испании, исчезнувшую, могли разыскивать. Поэтому полностью давать свои данные она, конечно, не могла. Марию Луизу вывезли в ГДР, в Берлин. И оттуда она, как беженка из Испании, перебралась в большую страну на Западе. Все шло плавно, гладко. Понимаете, у нее же вообще была душа артистки. Она хорошо знала Пикассо, была знакома с Дали. Дружила с поэтом Гарсией Лоркой. Она познакомилась в первой после войны стране пребывания со многими писателями, художниками. Была очень интересно, невероятно интеллигентна. Когда еще в молодости, в Мадриде, выпадало хоть немножко времени, занималась в Академии изящных искусств Сан-Фернандо. Уже нелегалом, неплохо рисовала в художественной школе европейской столицы хотя не получила блестящего образования, сумела воспитать себя сама. Великолепно разбиралась в живописи, знала прекрасную историю искусств. Уже в Москве она нас всех привлекла к живописи. И это навсегда. Уехала после войны в страну, где ценили моду. И представьте, каким вкусом обладала, если даже там ее модный дом сразу приобрел клиенток. Наряды были недешевы, но дамы оценили мастерство африкиты. К ней ходили, приглашали к себе и, представляете, сколько всего рассказывали. Прикрытие для нелегала отличное. Она там работала несколько лет. Была в своей стихии, передавая в центр много полезного. А еще ночами слушала радио. «Красный крест» вещал по-испански, пытаясь соединить родственников, потерявших во время гражданской войны друг друга и разбросанных по всему свету. Сколько их было! Представляете, известная модистка, элегантная женщина. В доме ее собиралось высшее общество. А ночью в бесконечном списке испанских фамилий звучало и дорогое ей имя сестры. Та разыскивала свою африкиту и была совсем рядом – Сестра вышла замуж, у нее уже было двое детей, и она с родственниками искала ее, Африку делас Эрос, Эрес, исчезнувшую в 1937 -м. Где их Африкита, что с ней случилось? Никто не знал правды. Знали, что она занималась революционной деятельностью. Ну и что из того? Прошли война и годы, муж погиб, ребенок умер, семья страдала. Но Африкита молчала. И молчание это хранило до конца своих дней, даже когда многие испанцы после смерти Франка возвращались. Я потом спросила, а нельзя было как-то дать родным понять, что хоть жива? Призналась мне, ей было очень больно, но разведку выбирают один раз и навсегда. Я не могла ответить, потому что выбрала другую дорогу. Я была верна своей судьбе, верна своему долгу, до конца верна службе. Никогда в жизни она не сделала ничего, чтобы могло нанести вред разведке. Убежденность в нашем деле у нее необыкновенная. Где-то далеко-далеко. А потом из славной европейской столицы потребовалось уехать еще дальше, в Латинскую Америку. Такое пришло задание. Но как получить разрешение на въезд? Было это очень трудно, потому что после войны многие рвались из голодной Европы туда, где мясо, фрукт и зерно. В конце концов, разрешение она получила. Ей помог муж-латиноамериканец, он интеллектуал, у него обширнейшие связи. Есть даже рисуночек, где они вместе, подлинный или воображение художника. А вот документы, которые она получила, самые настоящие, и наш нелегал оказался там, где нужен был центру. Было в ее стране многое, что интересовало, требовало объяснений и внимания. Вы поверите, что моя Африкита, с которой мы были на «ты», и которую считаю бабушкой двух моих детей, никогда не называла мне ту страну? Чем она там занималась? Важной работой. Никогда не выступала как прогрессивный человек левых взглядов. Наоборот, вела себя как консерватор. Сначала работала модисткой, жила в своем доме с мужем, имела прислугу. Ее мастерской работали местные помощницы. Потом развелась, открыла модный салон, быстро ставший популярным. Все видели, какая она энергичная, деятельная, активная. Догадываюсь, что руководила людьми, работавшими на нас в нескольких государствах той части земного шара. Подбирала документальные варианты для наших товарищей. Поддерживала связи с другими агентами. Добывала и передавала информацию по всему континенту, потому что ее... Знакомые были очень высокопоставленными лицами, с которыми она поддерживала близкие отношения. Центр ею был очень доволен. Она вырывалась сюда в отпуск. Впрочем, отпуск — это слишком относительно. Когда приезжаешь в свою страну, здесь на тебя столько всего наваливается. И на Африку тоже. Ее готовили и переподготавливали. Узнавали, что она может, что делает и что будет делать. Нелегал — это серьезно. Потому что нелегал — это не работа, это образ жизни. И Африка всегда этим очень гордилась. Всякое бывает. Случается нелегал настоящий и не совсем настоящий. Я вам честно скажу, вот кто был настоящим нелегалом? В ней было все. Дух, совесть, честность невероятная и необыкновенные чувства справедливости. Кристально честный человек. В то время возглавлял наше управление Александр Михайлович Коротков. Он ее обожал. Чтобы Коротков кого-то обожал, был он человек очень деловой, умер рано. Я, к сожалению, его лично не знала. Африкита нам много про Короткова рассказывала, как он к ней относился. Как-то раз она улетала, и Коротков, такого сейчас не бывает, поехал ее провожать. И с самолетом что-то случилось. Всю ночь она и Коротков просидели в аэропорту. Это уже о многом говорит. Она была связующим звеном. Уехала, и приехали другие. Кстати, тоже фронтовики, прошедшие партизанскую школу. Да, государство небольшое, но какая разница? Работая в стране, получаешь информацию не только оттуда. У нашей Африки были большие возможности. Наши разведчики в Латинской Америке ущерба этим странам не наносили. Какой ущерб? Иногда даже приносили им большую пользу. Бывает, ты добываешь информацию о других государствах, создающих в своем отечестве чужие базы. Информационная работа сложная и тонкая. Совершенно не обязательно, что ты, зная президента, министров и так далее, получишь информацию именно от них. Они сами от тебя стараются получать новое, для них значимое. Теперь не важно, что тогда нужно было центру. У каждой страны свои планы. И если Африка столько лет там работала, значит, получала очень важную для Центра информацию. Часто ездила в одиночку по другим соседним странам. Нелегалы вообще никогда не пересекались. Тогда это было нереально. Могли иметь какие-то связи через других наших агентов, которые приезжали специально. Или был допустим документальный вариант. Я знаю о таком реальном. Одной нашей паре Марья Павловна помогла подобрать документы. Потом муж умер, женщина еще работала, сейчас на пенсии. Она была одной из первых учениц до Лас-Эрес. И оказалось, Марья Павловна для нее подбирала документы. Представляете? Может быть, когда-нибудь нам удастся написать об этих людях, которые жили и работали там ради блага нашей страны. Они работали еще с разведчиками-нелегалами давних лет. Потрясающая пара. Был еще один наш советский патриот. Я вам когда-нибудь расскажу историю про него. Он умер вскоре после 55-летия со Дня Победы. Ему дали звание полковника, но мы не успели его поздравить. Я ему только позвонила. «Товарищ полковник, поздравляю вас!» Он мне. «Наташенька, я подполковник». Я говорю, «Нет, вы уже полковник». И мы купили шампанское, цветы, чтобы идти к нему. А он умер. Вы знаете, их же надо беречь, они же уходят. У меня мама 1925 года рождения прошла всю войну. Да, с 15 лет. Мария Павловна была старше. Когда они встретились, еще до нашего первого отъезда, я просто смотрела, слушала. А потом, когда мы на время вернулись, муж и я, Марью Павловну, привезли. И весь месяц она жила у нас». И две фронтовички очень полюбили друг друга. Сидели, рассказывали, как это было. Я думаю, кто сейчас это знает. Господи, ну почему же я их тогда не записала? По молодости казалось, все так неизменно, вечно. Вот про это надо скорее написать. Может, в силу понятных вещей даже не о ком-то конкретном, а про всю ту атмосферу. Боже, какое же у нас было невероятное богатство! Мы и сейчас на этом богатстве стоим. И если мы его будем передавать хоть кусочками, чтобы немножко от него оставалось с нами, мы всегда будем жить и будем побеждать. А если нет... Я не о пафосе. Я о наших людях, скромных, незаметных. Вы посмотрите на Африку де Что она в жизни делала и кого учила. А если говорить о Латинской Америке... Даже мне трудно понять, как она все успевала, да еще путешествуя по заданию центра по странам. Видимо, и в центре поняли, что труд этот безумно рискованный, напряженный, непосилен для одного человека, и решили прислать ей мужа, он же начальник. Нелегальный брак Честно скажу вам, это был ее четвертый брак. Сначала тот испанский офицер, потом офицер советский, молодой белорус, погибший в войну. Затем латиноамериканский интеллектуал. А четвертый – Джованни Бертони, псевдоним Марко. Был нашим нелегалом с давних времен. И вот приказ для Патрии – выйти замуж. Решение, в принципе, верное. Она выбивалась из сил, а тут такая подмога. И еще один приказ – «Поступить в распоряжение Марка». Он, а не она, отработавшая в стране несколько лет, становился начальником. Оба полковники, а знаете, какие мы полковники. Но никакого конфликта. Африкита спокойно приняла приказ. Да и, честно говоря, в семейной паре нелегалов старшим должен быть все-таки мужчина. Им подготовили легенду. Познакомились с красавцем-итальянцем на его родине, где, кстати, она никогда не бывала, Решили быть вместе. Он приехал и сразу заявил о своих левых взглядах, из-за которых и покинул Италию. Она всячески демонстрировала отдаленность от политики, а политичный – консерватизм. Отличный получился сплав, привлекавший публику самую разнообразную. Центр выделил деньги, на которые они открыли в фешенебельном районе города антикварный салон. Социальный уровень клиентов, потенциальных источников повысился. Они устраивали вечера, на которые поболтать и отведать ее вкуснейшие блюда собирались сливки местного общества. И лишь Марко высказывал недовольство. «В прошлый раз ты приготовила гораздо вкуснее. Да, нелегалу надо быть и незаметным, и в то же время интересным. Иначе к тебе и ходить не будут, и не заинтересуются. А она была невероятно интересной». Прекрасно разбиралась в живописи и очень хорошо рисовала. У нее была отличная библиотека, много фотографий. Были ли они счастливы? Уже в Москве Марья Павловна говорила мне, что в принципе да. У нелегалов так бывает. Женились по приказу, а жили вполне нормально. Боевые товарищи, они сошлись, прекрасно понимали друг друга, стали настоящей семьей когда Марка после восьми лет жизни внезапно скончался от сердечного приступа, Африкита сильно страдала. Не надо спрашивать, а что они делали в этой стране. Мы на такие вопросы не отвечаем. Работали на родину. Она была связующим звеном. И когда годы спустя всплыли некоторые, лишь некоторые детали пребывания Африкиты и Марка в той самой стране, там разразилась небольшая буря. Президент, депутаты переживали, дружила ли с ними Африкита ради каких-то сведений, которые они ей точно, по их словам, не передавали, или, хотя и не надо было Африке делас эрос никаких сведений. Она в той стране жила, она все видела. И была человеком настолько умным, что сама могла бы рассказать парламентариям столько. Она пробыла в той командировке 22 года и спокойно вернулась чтобы передать свой опыт нам ее детям учились у патрии а познакомились мы с африкой делас эрос псевдоним патрия благодаря нашему великолепному куратору он пообещал приведу я вас к одной женщине нелегалу испанке боже мой я всю ночь готовилась вы себе представить не можете Подбирала одежду, пробовала всякие прически, готовила первые фразы на испанском. Нажимаем мы на кнопку звонка у ее квартиры, и выходит женщина. Синяя юбка, синяя блузка, очень все простое, волосы седые. И она спрашивает меня по-русски, «Хорошо пахнет?» Я ничего не поняла, я же думала, что сразу заговорим по-испански. И она повторяет, «Хорошо пахнет?» А эта Африка пиццу приготовила. Тогда еще у нас пиццы не было. И потом она улыбнулась, заговорила по-испански. Тогда я все поняла. Это была, как говорится, любовь с первого взгляда. И даже родители, особенно моя мама, это мое отношение к Африките почувствовали. Так вот, я вам стала рассказывать, что открывает дверь пожилая женщина лет шестидесяти-шестидесяти пяти, но, боже мой, когда она начала что-то говорить или мы о чем-то ее спрашивали, глаза у нее загорались, и она моментально сбрасывала лет тридцать. Удивляюсь, как она перевоплощалась. С Африкитой было до того интересно. По-русски она уже потом говорила хорошо, хотя и с акцентом. Все понимала. Но сказать, что абсолютно, нельзя. Иногда случались из-за этого забавные эпизоды. Когда мы однажды вместе ехали в автобусе, она увидела знакомую и начала кричать то и на весь салон. Все повскакивали с мест смотреть на интеллигентную немолодую женщину. Я ей «Так нельзя», а она не поняла «Почему». Произнесенное ею на испанском слово прозвучало неким ругательством, и пришлось там ей объяснить. «Сколько лет прошло, но не было и дня, чтобы мы ее не вспоминали». Мой муж, он немножко педантичный, ему нужно было знать все, иногда донимал наставницу вопросами. Она терпела, отвечала, объясняла, а иногда говорила ему, «Какого черта тебе нужно?» Однажды, когда мы с мужем приехали на время в Москву, она поселилась у нас дома и жила с нами все те месяцы, пока мы здесь находились. Африкита играла с нашей дочкой, говорила с ней, естественно, по-испански. И Леночка тогда, совсем маленькая, все это до сих пор помнит. Некоторые ее высказывания, прогнозы прямо правитческие, мы это сейчас понимаем, а тогда они казались несбыточными. Потом, когда Африка ушла, мы очень жалели, что не общались с ней еще чаще, не задавали еще больше вопросов, ведь ее опыт – это действительно кладезь знаний. Полковника помнят. Африка де Лас-Эрос умерла в 1988 году. Однажды, 26 апреля, в день ее рождения, мы первый раз устроили небольшое торжество в ее память у нас в музее. Потом приехали к ней на кладбище. Мы помним этого невероятной доброты человека. Столько любви в ней было. Конечно, мы были ее семьей. Как иностранке надо любить эту страну, чтобы отдать ей все? и стараться вырастить преемников, сделать их такими же сильными. Герои России и супруги Коэн тоже работали с молодежью, как и наш нелегал Федорова. А наша Марья Павловна два года провоевала в партизанском отряде и еще 22 года проработала нелегалом. Она одна из первых иностранцев, кто удостоен ордена Ленина. Коины получили героев позже. Вот сколько Африка сделала! Этим орденом ее наградили за боевую и нелегальную работу. В партизанах она получила орден Красной Звезды. У нее было две Красные Звезды, две медали за отвагу. Это же величайшая медаль, выше любого ордена. У нее были и медали «Партизан первой степени» и «За победу», а еще и орден Отечественной войны. Об Африке Далас Эрос в Испании узнали только в 1989 году. О ней пишут, но много неправды. Однако есть и искренние строки. Трогательно написала о ней двоюродная племянница, дочка ее двоюродной сестры. Большая семья, они все в Испании жили рядышком, дружили. И вот эта девочка пишет, что слышала рассказы про тетю Африкиту и в словах ее уважения. Родная сестра Вертудос очень любила Африку, в ее честь назвала свою дочь Африкой. В редких и коротких заметках о ее жизни я читала, что на склоне лет Африка до Лас-Эрос была одинока. Неправда. Она была взрослой. Казалось, нам не молодой, уже не выезжала. А мы, молодые, учившиеся у Африкиты, ее обожали. Иногда я оставалась у нее ночевать, и наутро, если к ней кто-то приходил, тихонечко убегала, потому что нельзя видеть. У нее часто бывали испанцы, партизаны. Она очень любила людей — Общение, споры, наши песни. Сама Африкита почти не пела, но когда мы собирались на 9 мая, всегда пели. Такая была общность, такое понимание. Она любила ходить в музеи, в театры, часто заглядывала в книжный магазин на улице Горького. Помните «Дружба», где продавались книги на иностранных языках? Там работали ее испанцы. И она меня с ними познакомила. Я тоже покупала там книги. Африка не пропускала выставок. Благодаря природной своей утонченности совершенно потрясающе чувствовала прекрасное и, как могла, доносила это до своих спутников. В те годы Антонова из Пушкинского музея устраивало столько выставок. Привозили Джаконду, приезжал метрополитен Музей, мы увидели картины Гагена и были в восторге от Гои. У Африки была прекрасная библиотека, много книг по искусству. Когда мы приезжали, всегда ей привозили альбомы с живописью. Она нас, молодых, научила вкусно готовить. Сама готовила великолепно и с каким-то изяществом. Любила сервировать стол, чтобы все было идеально. И нас всех приучила. Обязательно красивые скатерть и салфетки. Надо, чтобы все было элегантно. Тогда понравится и то, что на столе. Мои дети стали ее внуками». Фото моего первенца стояло у Африкита на столике. Она все повторяла. Дождалась, внука. Дождалась. Однажды, когда она была еще там, центр приказал ей купить браслет. Ну, чтобы у нее вещь необыкновенной красоты была. Знаете, как это бывало? Когда мы ее девочки, уезжали, она дарила нам что-то свое, оттуда привезенное. Старинные бокалы, чайный сервиз, золотой кулон. Это так вписывалось в нашу легенду. Подарок грел, прикрывал. Во-первых, это были натуральные вещи оттуда. Во-вторых, у нас ничего своего не было. Мы, ее ученики, до сих пор чувствуем себя как братики и сестрички, потому что наши легенды нелегалов были, безусловно, частью ее жизни. Настало и время нашего с мужем отъезда, и она мне подарила серебряный набор для десерта, очень старинный потрясающей красоты вилочки, ножички и ложечки. Как будто это досталось мне по наследству от моих родителей, и это все очень здорово включалось в нашу историю. И еще один такой ее подарок ездил за мной по свету много лет. Однажды, когда я была далеко, а она уже тяжело болела и поняла, что не увидимся, передала мне туда через моего мужа тот самый браслет. Я поняла, это прощание. Быть может, эстафета. Она меня не дождалась, умерла 8 марта 1988. Сейчас браслет у меня, и я в трудной ситуации, потому что заменить полковника Долас Эрос невозможно. Но быть может, я тоже подарю его какой-нибудь хорошенькой девочке. Они есть и понимают, когда начинаются разговоры о зарплате, о том, кто и сколько получает, нелегальная разведка заканчивается. Они работают на родину, как их учительница, как Африка де Лас эрос мать их учительницы. Мы, нелегалы, суеверны. Нельзя говорить «я сделаю это, я поеду». Надеюсь, когда-нибудь я подарю этот браслет. Только самую хорошую девочку я еще жду.